Была бы кутерьма, а люди найдутся. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более не менее, как из австрийской армии. Да что вы! Уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко.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 Вчера увидели трех немцев. Немц. Троцкого арестовали рабочие в Москве. Остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное таинственное имя. Консуэнно Одесса. Одесса Генерал Деникин, Генерал Деникин. Опять Вильгельм Немцы Вильгелин. уйдут Вильгелин. Французы придут Большевики придут, батенька вам язык батюшка У немцев есть такой аппарат со стрелкой Поставят его на землю И стрелка показывает, где оружие зарыто Это штука Петлюра послал посольство к большевикам Это Петлюра. еще лучше Петлюра. штука Петлюра Петлюра Петлюра, Петлюра.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 «Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам...» «А по бокам стеклянной двери были два окна, завешанные тюлевыми пыльными занавесками». «Никому неизвестно, куда делась сама Мада Манжу». «И почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых». «На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом правого окна – большущий плакат желтого картона с нарисованными двумяками» бумя с крещёнными Севастопольскими пушками, как на погонах, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху: "Героем можешь, можешь ты не быть, быть, но добровольцем быть обязан. обязан". А под пушками слова: "Запись добровольцев в мартирный дивизион имени командующего принимается".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 Турбин, Мышлоевский и Карась Встали почти одновременно после пьяной ночи И, и к своему удивлению, совершенно ясными головами Но довольно поздно, около полудня Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок Покряхтел их эх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 шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлоевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал «Здравствуйте», «Анюточка, а?» «Елена Васильевна, скажу, тотчас механический и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож». «Глупенькая». Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь?» «Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а?» «А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь. Не женится». «Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком?» мышлаевский от побур обиды Выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене. И при этом глаза его беспокойно бегали. Здравствуй, Лена Ясная. С добрым утром тебя. А. Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон. Лена Ясная, воскликнул он прочувствием. Не сердись. «Люблю тебя, и ты меня люби!» «А что я нахамил вчера?» И обращаю внимание, Лея неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?» С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. И расцеловал в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья-метелочка,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 Главато говорил Турбин. «Не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького президента, сволочь такую». «Не послали бы вас куда-нибудь». Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель... Дивизион ни в коем случае готов не будет, лошадей еще нет и снарядов, а когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе.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 Давлее дне везло бы его. «Анюта!» – кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай». успокоительное всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. Впередней прощались. Мышлоевский обнял ее. А карась туго перепоясанной по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки. Господин полковник, мягко щелкнув шпорами и приложив руку к кузырьку, сказал карась, «Разрешите доложить». Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады. В правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу» «Дамские шляпы» возвышалось за его спиной несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самой большие 32. Вокруг полковника царил хаос мироздания. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица,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 Путаница. «Никак нет, господин полковник», ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...» «В высшей степени одобряю». «Хорошо», сказал полковник. И действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. Рад познакомиться. «Итак?» «Ах да, доктор, и вы желаете к нам». Кхм. Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать «Так кто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 Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот турбину, и заговорил. «Это печально. Кхм. Очень печально. Завоевание революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видеть ли, сдержанность. Кроме того, Гетман, с которым мы в непосредственной теснейшей связи, как вам известно, печально. Печально». Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени. В 1915 году по окончанию университета экстерном в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой. «Юнкер!» – воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера». Перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, в серой длинной шинели туго мышло натом поясом с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. Капитан Студзинский обратился к нему полковник. Будьте добры, отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика э Мышлаевского, сказал, козырнув Мышлаевский. Мышлаевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь э Турбин Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении. Слушаю, господин полковник. С неправильным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 «Слушаю, слушаю, слушаю!» — кричал Басок. «Слушайте, нет, говорю, нет!» «Нет, говорю!» — кричала за перегород «Бринь!» — пела птичка в яме. Слушайте слушайте слушайте, «Слушайте, слушайте, слушайте!» «Свободные вести!» «Свободные вести!» «Ежедневная новая газета «Свободные «Свободные вести! Ежедневная новая газета! Свободные вести!» Кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. «Разложение петлюры! Прибытие черных войск в Одессу! Свободные вести! Свободные вести. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон. Письменный стол с книгами и чернильным прибором. Полки с пузырьками лекарств и приборами. Кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато. Бедно и тесновато, но уютно. Леночка, если я сегодня почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. «Поскорее, детка!» Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару, защитных зеленых с черным просветом, она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку. «Доктор А.В. Турбин. Венерические болезни и сифилис. 606-914. Прием с 4 до 6 Приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску». Свободный, свободный, свободный, свободный, свободный, газета, Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. Беспартийная демократическая газета. Выходит ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, в частности торговли с Германией, заставляют нас... Позвольте, где же... Руки зябнут. По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энна не допускает мысли, чтобы Петлюра... Ах, сукин сын, мальчишка. Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту в Олынском, сообщили о все растущем разложении в рядах бан Петлюры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 «Болбатон склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят петлюру за реквизицией. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах». предположим Ах, мороз проклятый. Батюшка. Извините. Что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать. Извините, мы, мы всегда, всегда утверждали, что авантюры петлю Вот мерзавец, ах, ты ж мерзавцы. Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк. Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня балбатунет. Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. Бух, пели пушки. Бух.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 Мальчишки сбегались со всех сторон. «Вести!» – крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик».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 Проплывали желтые гробы. До да чего дожили? Подумайте. Междуусобные брани. Да как же. Заснули, говорят. Так и мы треба. Вдруг свистнул в толпе за спиной турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки, словно клещами ухватил турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса. «Что вы сказали?» Шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» Трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы с голос прыгал?» Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утином барашковым носом торчала исключительная благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки ее закатывались от страха.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 Пролетели какие-то сами. Вести! Вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным. Вот тебе вести! Вот тебе! Вот тебе вести, сволочь!